Эпилог. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция синего. Мерный гул, набирающий ход электрички. Изморозь на стекле, мелькание редких огней в ночи за окном. Толстый мужик напротив сегодня выглядит нарядно. Синий пиджак, белая рубашка, красный галстук. Дубленка образца 90-х, бобровая шапка, как в семидесятых. Прям модник, смотри-ка. Ну что, молец, отпразднуем? И подмигивает так. «Ну надо же! Сегодня он первым разговор начал. Впрочем, я, наверное, рад его видеть. Потому поблагодарю, с меня не убудет». «Спасибо, старый. За те два гудка большое тебе спасибо. Очень выручил». Мужик в нарочитом смущении потупил глазки. «Пустое. Давай, что ли, пивка хряпнем?» И вытащил из модной черной сумки пластиковую полторашку пива. И, это что-то новенькое, два высоких стеклянных пивных бокала. В каком-то кабаке спер, что ли. «За твои капральские голуны сейчас набулькаем». И за наши с тобой будущие великие свершения. Великие ведь, а? Откручивает крышку, вспенившееся пиво под напором вылетает из бутылки и попадает ему на белую рубашку, пиджак и брюки. Я рассмеялся. Стабильность — признак мастерства старый. Тут ничуть не изменившись в лице, неловко пытается стряхнуть с рубашки пивную пену, а получается лишь размазать ладонью по всей груди. Потом машет рукой и все-таки разливает по бокалам. Давай, малец, год прошел неплохо. Ты выжил, зацепился, укрепился. Да еще очков мы с тобой немало заработали, так что со старым Новым Годом тебя. И протягивает кружку. А я что, не откажусь? Ох, родные химикали, как же я вас давно не пробовал. Куда как лучше натурпродукта с привкусом недоваренного либо прокисшего. А теперь ты хоть можешь объяснить, что ты был старый? Наконец оторвавшись от бокала, задаю я вопрос. Зачем этот юнос на ребенка охотился? Мужик довольно ухмыльнулся. А это такое модное течение у реваншистов. Мол, роль личности в истории. Если убрать личность, то история поменяется. Видишь, какая штука. В их реальности адмирал Александр Семанский уничтожил шведский десант на Кронштадт. А потом еще в двух сражениях разбил остальной шведский флот. Они думают, будто Семанский ключевая фигура, не позволившая шведам разбить Россию в войне 1788 года. Здорово, правда? И заржал, паскудник. Странно. А я что тут не помню такого адмирала. Да и шведского десанта в Кронштадт тоже не помню. Не, я, конечно, не знаток, но уж такое событие должно было как-то в школьную программу поместиться. Мужик хлебнул пиво, вытер галстуком пену с седых усов и начал рассказывать. Прям-таки сияет удовольствие. Помнишь, я тебе говорил, что на каждый ход соперники получают право на свой? Ну вот, посланник того игрока уж очень много себе запросил. Очень много. Бронежилет, пистолет, гранаты, золото, подсказки. Хороший такой стартовый комплект. И сам он по подготовке не считает тебе, студенту-недоучки. Все-таки профессиональный военный, все дела. И вот такой пес войны пошел устранять то самое маленькое препятствие, которое не позволило шведам победить Россию. Будущего великого адмирала Сашеньку Симанского, А что сделал я, а? Догадаешься? Я помотал головой. А я всего лишь чуть-чуть, самую капельку, повысил иммунитет одного из людей. Немножко. Причем даже не сам, а твоими руками. И знаешь, чей иммунитет я повысил? Чей? Мужик довольно заржал, радостно хлопая себя пухлыми ладонями по толстым ляшкам. Адмирал Чичагова. Он не умер в 1756 году от пневмонии. Его знакомый из Новгорода написал ему, что, мол, обычный пчелиный мед может поддерживать силы организма при простудах. Ну и кухарка Чичагова купила меду одной богомольной бабки на рынке. А он-то шведский игрок и знать про это такого не знал. Не было у них такого. Ай да я. Адмирал Василий Чичагов. Слышал это имя? Должен разве? Эх ты, темнота. Василий Чичагов, это вроде Суворова, только на флоте. Он в четырех сражениях разбил весь шведский флот, причем в каждом из сражений у Чичагова было меньше кораблей, чем у шведов. И все на этом истории Швеции как игрока закончилось. А Семанский? А что, Семанский? У него все хорошо. Дослужился до адмирала, воевал, даже участвовал в сражениях и был награжден императрицей. То есть был не хуже себя от того из их историй. Но на фоне адмирала Чичагова Симанский лишь один из многих. А шведский игрок подумал, что Симанский это прямо ого-го. Мужик резко прекратил смеяться и перешел на серьезный тон. Это называется стабилизация. Когда пытаются сделать сильные завихрения, история сопротивляется. И чем сильнее народное воздействие, тем сильнее сопротивление. Я так думаю, не будь у игрока бронежилета и гранат, не сделал бы Чичаго в такую блистательную карьеру. От случайности никто не застрахован. Талант его мало иметь. Его и развивать надо, и дорогу ему открывать. Болячки отводить, полезные знакомства подкидывать, целый марок знаешь ли, и на каждом шагу может нелепой случайность подкараулить, понимаешь? Меня внезапно пробило в холодный пот. А у меня термобелье, или кажется, для еремы? Что ж мне за это будет? Мужик грустно усмехнулся. Да что теперь судить-то? Что тогда будет? Это уже им, другим игрокам решать. Ну ты смотри, не зевай. Игроков еще ого-го сколько, и все заразы прогрессорствуют историю в свою пользу гнут. Напрыгнули, как свор собак на медведя, только успевая их лапы со шкуры смахивать. Мужик помрачнел, глухо зарычал, а потом вдруг улыбнулся. Широко, так открыто. Но и мы с тобой, парни, не промах, да, Жора? Отобьёмся, ещё обдерём их малинник. Это точно. Мужик отхлебнул и продолжил, но уже с серьезным выражением лица. Ты, молец тоже мне подгадил немножко. Вот зачем было молиться за шведа? За самоубийство, знаешь, какие штрафы дают? Да я бы мог с его самоубийства ого-го сколько поиметь а ты взял и все штрафы эти аннулировал. Ну вот кто тебя просил? Ну нет, тут уж я молчать не стану. Тебе какая печаль, старый. Надо так было? По-человечески надо. Кому надо-то? Кто тебе эту дурь в голову вложил, скажи-ка? Я насупился. Блин, ведь наверняка завтра придумается какой-нибудь жутко остроумный ответ, с которым всякий согласится. А сейчас только одно в голове крутится, нелепое и бестолковое. Надо и все тут. Не нравится? Прикопай меня где-нибудь и играй сам. Только будь уверен, над моей могилкой тоже кто-нибудь помолится. Обязательно. Мужик как-то резко успокоился. Ну, надо так надо. Что уж теперь, Сделано, не воротишь? Ты теперь вот что послушаю. Слышал такое имя Суворов? Спрашивает. Кто же не слышал про фельдмаршала Суворова? Мужик хлопнул себя ладонью и поляшком. Вот тот и оно. Ты слышал. И они тоже слышали. А у Александра Васильевича Суворов здоровье слабенькое. Щуплый он хворый. Тяжело мне его наверх тащить. И я так думаю, неспроста у него здоровье шаткое уже столько лет. Так что старайся, молец, старайся. Нам очки позарез нужны. Провоцирую их на ходы разные. А сам, чтобы Циц понял, игра только начинается. Очень ж мне пригодится свой собственный Евгений Савойский. А вот им такой не по-нутру, точно знаю. А что, заменить случай чего неким? Мужик усмехнулся. Откуда ты знаешь, может подставить им Суворова такой хитрый план, как с Симанским? Именно Суворова? Мужик снова стал предельно серьезен. Или Румянцева?» или Лопухина, или Салтыкова. Игра она ведь ни одной фигуры ведется, чтобы там себе не думали реваншисты. Электричка мерно катила под стук колес. Вечерело. Поезд приближался к станции Синего. В которой уже раз? Конец первой книги. Продолжение следует...